Молодые опять перешли мост, осторожно описали вокруг куста медленный круг и в третий раз очутились перед Волхвом. — Не было нам знаков дурных от богов и духов. — Не будет ничего дурного и в судьбе вашей общей. Руки свои покажите. Волхв выдернул откуда-то прямо из-за пояса длинную красную нить. И спора обмотал ею руку, которую держал девочку молодой человек прямо поверх пальцев, связывая жениха и невесту воедино с этого мига и навсегда. Еще круг, и ты моя жена. Зачем-то сказал Родомир, и убедимо дрогнула рука. Увы, нитка была не подвластна мороку. Какой-то из стальных когтей коснулся ее острыем. И она порвалась, распавшись на несколько прядей. Несколько гостей тихо охнули. Порвавшаяся нить значилась очень плохой приметой. Раз при обряде не удается связать молодых, какая тут может получиться семья? Она длинная, торопливо прошептал, спасая положение волху. Выдернул новую нить, подступил ближе заслоняя молодых собой от взглядов гостей. Сейчас он начал связывать ладони снова, но теперь почти в упор шар защитных заклинаний на одежде старика стал для Севении совершенно нестерпимым. Она выдержала лишь пару мгновений, потом взвыла от боли и одним прыжком, перемахнув ручей, скорчилась под священным ракитовым кустом. — Что с тобой, дочка? — испуганно вскрикнул литейщик. — Ты куда, Любава? — надеялся парень. — Видишь, и это порвалось. Сирень подняла руку, в которой остались две красные нити, сжала кулак и зарычала. Морок пополз с нее лохмотьями. Обнажая серую волчью шкуру, Высокие острые уши, Круглые горящие глаза, Длинные белые клыки. Это тоже был морок, Скрывающий истинное тело. Но ведь из смертных о том Никто не догадывался. Громко рявкнул. Огромный волк взметулся в прыжке. Гости, крича от ужаса, Шарахнулись в стороны. Открывая ведьме путь в заросли. Она метнулась вперед, взлетела в кроны. Деревья качнулись, замерли. Где она? Где? Мужчины, успевшие взять себя в руки, схватились за палки и ножи, закрутили головами. Но волк-одулак бесследно исчез. Выглядывая огромного зверя... Смертные не заметили полупрозрачной стремительной тени, под которой шаг за шагом пригибалась трава. Только лошади заржали, тревожно вскидывая морды. У большинства поводья оказались привязаны крепко, но у нескольких распустились. Один из таких освободившихся скакунов вдруг слегка присел, словно под неожиданной тяжестью, а потом сорвался вскачь промчавшись под стенами города он выбежал к реке вологе перешел ее в брод выскочил на идущий кукричу тракт и двинулся по нему широким походным шагом словно управляемый уверенным в себе седаком видя бесхозного коня некоторые из спутников пытались его поймать но с как он либо срывался в галоп либо чано брыкался норовя засадить копытом в лоб И его каждый раз составляли в покое. А потом наступила ночь, столь неудобная для людей и столь любимая видимыми. С Олегом и Любавой подобных приключений не случилось. Странное изменение внешности у приехавшей с постояльцем дочери не вызвало ни у кого ни малейшего интереса хозяин постоял во двора ограничился лишь получением платы городская стража и вовсе не обратила внимания на выезжающую парочку однако лишь на костромском тракте олег с облегчением вздохнул и пустил скакунув в рысь, надеясь одолеть путь до волги всего за один день увы ехать верхом у любавы не получилось сидя в своих юбках Боком в седле на рыстях она быстро расползала, а одеваться на татарский манер в шаровары была не приучена. Пришлось ехать шагом, полных два дня. Да еще в Костроме целый день ушел на продажу лошадей и поиски быстрого струга. Одно хорошо. На третий день аккурат перед отъездом у причала появилась сирень чистенькая, опрятная, ничуть не запыхавшаяся и невозмутимая. — Рад тебя видеть, милая, — кивнул ей Олег. — Как ты нас нашла? — По запаху, — пожала плечами ведьма. — Ну что, поплыли? — Хочу посмотреть, чем все это кончится. Волгские струги, сшитые из положенных нахлёст досок, Строились длиной от шести до десяти шагов, шириной в один-два и только с одной мачтой. Товаров в эти лодки почти не помещалось. Из удобства имелись только скамьи, но зато они носились над водой словно чайки и даже против течения двигались со скоростью доброго рысака. Управляли ими по большей части кормчие, молодые и бесшабашные, готовые в хороший ветер идти под всеми парусами даже ночью, рискуя налететь на всей скорости на какую-нибудь отмель или топляк. Именно за скорость их и нанимали спешащие путники, гонцы или бояре, отправленные с поручениями на малый срок, и потому едущие без особых дорожных припасов. Самые быстрые из таких корабельщиков — получали втрое больше своих менее умелых товарищей, а лучшие из лучших могли задрать плату и в десятера. Однако такие были известны на Волге наперечет, и высокое звание добывали в гонках, что стихийно возникали почти каждый месяц, когда двум-трем стругам нужно было доставить пассажиров из некоего города в одно и то же место. С чемпионами ведун связываться не стал. Нанял просто хорошего кормчего, и за тройную плату тот всего лишь за два дня заставил Олега со спутницами в углич. Даже чуток быстрее, нежели когда они с княжеским ключником плыли вниз по течению. Едва лодка ткнулась в причал, Любава сорвалась с места, кинулась к заветному ясеню. Но когда ведун и юная ведьма ее нагнали, девушка стояла там одна, глядя со взгорка на величавую Волгу, несущую свои воды в сотни саженей внизу. — Его нет. Он не пришел, не пришел. Оставил, бросил. И куда мне теперь? — оглянулась Любава на Середина, В омут головой? Только не здесь, — посоветовала опытная сирень. В реках воды общие, русалки злые, Меж собой старшинство завсегда делят, Дерутся порой аж жуть. Лучше в озерце каком лесном топиться Или в пруду тихом. Ты там одна будешь, но самые больше двое Ссориться не с кем. Почет и уважение. Это она так шутит, — торопливо вмешался Олег. — Не слушай, не забывай, ты говорила с ясенем во сне. А кто в наше время верит в вещественный? Никто, вот и он не прыщ. Ведун вдруг ощутил тянущую боль. Перед глазами продернулась пелена, и он увидел направленный в лицо ствол. Ощутил? Связанный за спиной руки, зажмурился от яркого света, бьющего в глаза. — Где ты? Как тебе попасть? Отвечай, Роксолан. Опять ты! Быстро чай! Как тебя найти? Где золото? Не дури, Олежка, девочку пожалей. Как мне тебя найти? — Так ты пытаешься со мной разговаривать? Олег понял, что никакой опасности нет что он попал в середину инсценировки, расслабился. И вместе с общим облегчением у него закружилась голова, ведуна опять потянула в водоворот сознания, и он очнулся, лежа спиной на траве, широко раскинутыми руками.